Глава 4. Продуктовый рай Кто бы что мне ни говорил, а голодать я точно не собиралась. Тем более по приказу чужого мужа. Да нас даже тетя Дина за наши проступки никогда не наказывала голодовкой. Вот в угол поставить это, да? Генеральную уборку провести по всей квартире. Худшее наказание на свете. Или вот недели без интернета. В последнем случае мы начинали выть уже на следующий день, а в квартире волшебным образом появлялись две многоножки-многоручки. Уборка Готовкина и посуда Постирочкина. Есть хотелось просто нестерпимо. В моих мыслях фиолетовая рыба появлялась чаще, чем злые карие глаза Брюнета. Что удивительно, сейчас, когда его не было рядом со мной, я относилась к нему с соответственной ситуации в том смысле, что не млело по нему, а в спину не втыкались иголочки мурашек. Да я даже мыслила четче и никак не могла понять, почему просто не ушла, когда стало понятно, что меня и прибить ненароком могут. Страх запоздало вонзился в сердце. Меня будто магнитом к нему тянуло. Причем, чем ближе он находился, тем сильнее ощущалась эта тяга. Артефакт? Заклинание? Я уже не могла отрицать эти варианты. Хотя еще вчера рассмеялась бы. Скажи мне, Машка, что магия существует на самом деле. Пересекая необъятных размеров холл, я на мгновение замерла у больших окон. Часть виноградника, расположенная по левую сторону, была видна и отсюда, а остальное место занимала подъездная дорожка. Она обрамляла высокий фонтан на три чаши, который работал даже в этот поздний час. Но без высоких уличных фонарей я бы и все это ни за что не рассмотрела. В их стеклянных сердцевинах словно билось настоящее пламя. Неужели электричество здесь просто нет. Втянув аромат свежеиспеченного хлеба полной грудью, я потянулась за ним и быстро отыскала на первом этаже кухню. Она располагалась в противоположном от столовой крыле. Запах вывел меня к тяжелой двери, из-за которой доносилось ненавязчивое шушание. Осторожно толкнув створку, я оказалась в уютной кухне. Бегла, осмотрев просторное помещение с массивным деревянным столом, огромным очагом и полками, уставленными банками с заготовками, я жадно втянула новые ароматы. Пахло прогретой корицей, теплым хлебом, морской солью и чем-то уютно домашним. В дальней части помещения стояла темнота. Зато здесь на уютном квадратном клочке, и на печи что-то бурлило и кипело, и даже ножи лежали не по ящичкам, а поверх разделочной доски. Кто-то буквально только что нарезал лук, половинка головки так и осталась нетронутой, а вторая уже превратилась в квадратики. «Ух, древние боги! Ваше сиятельство! Вы чего здесь?» — Возмущенно воскликнула кухарка, облаченная в некогда белый передник. Сейчас на нем были посажены свежие пятна, то ли от мяса, то ли от свёклы. При тусклом освещении единственного фонаря, подвешенного к потолку, было не разглядеть. Возникла неловкая пауза. Женщина явно осознала, что сболтнула лишнего, и теперь смотрела на меня огромными, испуганными глазами. Но человека, не раскаявшегося, совсем нет. Хозяйку тут, судя по всему, не любили повсеместно. «Здравствуйте!» — тихо промямлила я и пустила одинокую слезу. «Мне бы поесть чего-нибудь. Так кушать хочется». «Что ж, спать негде!» — мысленно добавила я и едва не усмехнулась. Кухарка не двигалась с места. «Понимаете, я сегодня головой сильно ударилась. Муж мне не верит, но я ничего не помню. Не спрашивая разрешения, присела я за обеденный стол для слуг. Вообще ничего. Я только от него свое имя узнала. И его имя. Знаете, мне почему-то кажется, что я сирота. У меня есть кто-то, кому я могу уйти. Хозяин этого дома явно хочет расторгнуть наш брак, и мне не хотелось бы его обременять. — Вы правда ничего не помните? Изумление, настигнувшее кухарку, открыто читалось на ее одутловатом лице. Вообще ничего. Нет... Что-то бытовое, конечно, помню. Как вилкой есть, как с платьем справляться, если шнуровка спереди. Думала, что в дневнике своем что-нибудь узнаю, а в итоге даже открыть его не смогла. Просто не помню, как это сделать. Придвинув к себе ближайший стул, женщина грузно плюхнулась рядом. На меня она смотрела, как на восьмое чудо света. «Ну дела!» — протянула она ошеломленно. «Выходит!» «Услышали-то древние наши мольбы!» «Древние?» — переспросила я, подозревая, что речь идет о богах. «Блин, да я даже о религии этого мира не знала, если она вообще одна. Может, у разных народов и вера разная». Если и собиралась, ответить женщина не успела. В моем животе громко заурчало, что стало своеобразным сигналом для кухарки. Спохватившись, она обеспечила меня не только вкусным ужином, но и поистине прекрасным настроением. Сытая, я всегда становилась белой и пушистой. Из-за этой яркой особенности Машка называла меня песцом. Как и он, я обычно тоже приходила внезапно. Эх, Машка, знала бы ты, как круто я попала. Если верно поняла, я просто украла мечту подруги. А, впрочем, не мечту. Переселившись в это странное место, Я, кажется, украла ее судьбу. Пока ела, искоса рассматривала хлопочущую повариху. прочитая о том, какая я бедная, несчастная, головой ушибленная, она продолжала готовить. Судя по запаху, квасила капусту. И нет-нет, да и отвлекалась на печь, чтобы помешать деревянной лопаткой нечто мясное в котелке. А я, а именно так звали женщину, мне понравилось. Внешне она выглядела лет на 50. Черные волосы, собранные в тугой пучок, тронула первая седина. Маленькая, приятная, уютная, как теплая булочка. Кухарка имела обаятельные округлости и натруженные руки. А еще смотрела на меня с неожиданным умилением. Пока я в три морды поглощала жаркое, кажется, даже не жуя, она то и дело подбрасывала мне разные вкусняшки: то овощей свежих положит, то бочонок с какой-то картошкой маринованной подсунет. Но больше всего меня покорила колбаса. Я магазинную сто лет уже не ела, потому что только нюхнешь, а уже плюс килограмм на весах. А тут самое настоящее. Без ешек, красителей, усилителей вкуса, ГМО и прочие чешуи. В этом-то мире их точно еще не придумали. Да еще и тело как бы не моё. И есть я уже на ночь глядя начала. В общем, все совпало как нельзя лучше. Не дожидаясь, пока кухарка порежет для меня упругое мясное кольцо, я вгрызлась в батон зубами, проживала и застонала в голос. Мне даже стыдно не было. Чтобы эта великолепная женщина не всунула в оболочку, это оказалось божественно. Да еще и со свежим хлебом, который отличался от нашего, как небо и земля. Но наслаждение внезапно прервалось. На кухне появилась имха. Забежав внутрь, она увидела меня, словно споткнулась на ровном месте и застопорилась. Лицо ее стало белее скатерти в малой столовой. Еще через миг девушке след простыл. «Чего это она?» – удивилась я, но жевать продолжила. Чем больше ела, тем теплее становилось в желудке, и тем ленивее я сама. Мысль о том, что в ночи мне придется бежать – чтобы спасти свои нервные клетки, и Машкино тело становилось зыбкой и недосягаемой. Но вот куда я побегу, а? Допустим, деньги и украшения у меня есть. Но что я с ними буду делать, если не знаю законов, не имею нужных знакомых и не понимаю, где вообще нахожусь? Тот -то и оно. Этот дом без соответствующей подготовки мне покидать было бессмысленно. — Так это же Имка, служанка ваша, — ответила Агланья, и тут же встрепенулась, будто что-то вспомнив. «Во сиятельство, а вы точно ничего не помните?» «Если бы было на чем поклясться, я бы поклялась». Слукавила я, потому что между «не помню» и «не знаю» существовала огромная пропасть. Так что еще важного я должна помнить? Вы не стесняйтесь, рассказывайте. От мужа-то я, правда, кажется, не добьюсь. И вот что совсем неудивительно все оказалось еще хуже, чем я предполагала, но начала огланье издалека итак постоянная служанка в этом доме имела всего одна и прислуживала она мне дом в чистоте поддерживался заряженными магическими артефактами, который раз в месяц за деньги приходил обновлять чаровник однако этот аспект меня точно не интересовал. мне больше было любопытно узнать чем именно привинилась имка или я перед ней. Но все оказалось до банального просто. Татья ревновала мужик-служанки как единственной молодой девушке в доме. А еще частенько срывала на ней свою злость. Даже хозяину вмешаться пришлось. Что, естественно, только усугубило ситуацию. Потому что дальше ее сиятельство действовало из-под тяжка. Теперь реакция служанки на меня уже не казалась странной. Помимо кухарки и служанки, в штате слуг также числились садовник, кучер и конюх. По необходимости из города на время нанимали еще слуг, если в поместье закатывали званые вечера или балы. Большее количество людей постоянно держать смысла не было. Здесь жили только Татья с мужем, которого звали Арсарван. Мне его проще было называть Арсением, да и то... Граф старался дома без особой нужды не появляться. «Только если... Только если что? Продолжайте, прошу вас. Я совсем ничего не помню», — попыталась я разжалобить женщину. Но сделать такой трюк с набитым ртом не получилось, что, впрочем, не помешало огланье возобновить свой рассказ. Оказалось, что последний месяц хозяйка делала все, чтобы ее муж был вынужден возвращаться в особняк как можно чаще руки на себя пыталась наложить невзаправду, и его опаивала зельем дурмана, и вред себе причиняла умышленно, и даже темного мага вызывала, чтобы тот приворот сделал. А он, случайно, на нее то есть на меня приворот этот не наложил? Поинтересовалась я опасливо, вспомнив свою странную реакцию на чужого мужика. Ну что я в самом деле? Мужчин в своей жизни не видела. Реакция чужого тела Прямо скажем, настораживало и пугало. Это ведь оно, тело, предавало, напрочь, отключая разум. А если я в следующий раз так отключусь, что в чужой койке окажусь? Нет, я наверняка это переживу, но ведь это ужасно. Так моргнешь, а ты уже беременна. Еще моргнешь. И жизнь прошла. Нет, нет, нет. С этим разжижением мозгов срочно требовалось что-то делать. Да хотя бы от супружника пока держаться как можно дальше. До выяснения причин. — На вас? Нахмурившись, не серьезно задумалась. — Да как кто ж его знает? Если думаете, что это маг с вашей памятью пошаманил, то вряд ли, госпожа. Он-то, почитай, уже с неделю назад приходил. А вы головой-то сегодня заболели. — это то правда. Неуверенно промямлила я. — Так и дальше что? — Про Арсения. — Арсервана. Исправила она меня, на миг оторвавшись от бочки, куда последним слоем засыпала лук. — Да вроде и все уже сказала. Ревностью вы его извели. Прохода не давали. Вот он и взвыл, лютой ненавистью к вам воспылал. Уж что там и как мне неизвестно. Мы люди маленькие. Но раз слышала, как вы ему... За его любовь к другой выговаривали, ставили в укор и требовали, чтобы забыл. Ну разве же? Можно сердце взять и приказать, чтобы не любило оно больше. Но это была анимка На всякий случай уточнила я. Да какая шимка не смешите древних ваше сиятельство. Я здесь у вас с первого дня, как приехали-то. Так вот, не было у господина никого. Он, может, и таится где на стороне. Но графство-то у вас маленькое. Один город на три деревни. Все друг о друге все знают. Не слепый чай. Нет у него никого. Зазря на наводили. Я с осуждением покачала головой. А ведь моя Машка такой стервой никогда не была. Она полностью соответствовала облику божьего одуванчика. Однако, что примечательно, мне было интересно. Семейные отношения этой парочки развивались похлеще бразильских сериалов. «А что за графство, Глани? Как она называется?» — спросила я, как бы, между прочим, а сама на миг затаилась. Даже жевать перестала, чтобы четко расслышать название. «А вы этого не помните!» — удивилась женщина, но ответа не ждала. «Графство Керцелтай. Но вам всегда нравилось его другое название — «Графство Алой Розы». Его вам преподнесли в качестве свадебного подарка. Ваш брат — герцог Арриграф. Его вспомните?» Я замотала головой. Колбаса в меня уже не лезла, а потому я медленно пила травяный чай. Аглания называла его отваром и щедро подливала мне поясняя, что от него я буду спать, как младенец». Из всего многообразия оттенков язык улавливал только мяту и лимон. Заметив, что женщина собирается что-то сказать, я ее опередила. «Вот что, Аглания, передайте, пожалуйста, Имке, чтобы она разбудила меня утром пораньше. У нас же есть что-то вроде библиотеки». «Так библиотека и есть», — охотно подсказала кухарка. «А вы, ваше сиятельство...» «Читать-то как, помните?» Я задумалась. О том, что я без проблем разговариваю в чужом мире, но, вероятно, чужом языке, я до этой минуты даже не задумывалась. Допустим, при подмене душ сработала какая-то магическая защита, и знание языка осталось вместе с телом. Но что насчет навыков чтения? «А у вас есть что-нибудь, что я могла бы прочесть? Может, сразу и проверим?» Мягко попросила я и уже через минуту получила в руки толстенный сборник рецептов, заполненный вручную. Заметки к кулинарным изыском имелись и на полях, а кое-что было зачеркнуто, перечеркнуто, словно в процессе готовки рецепты менялись или совершенствовались. «Вы готовите рогу из крольчатины?» — спросила я с невероятным облегчением, осознав, что читаю без труда. «Уже приготовила, госпожа. Вы его ели!» — улыбнулась мне женщина, и поставила передо мной тарелку с куском пирога. Я смотрела на пирог. Пирог на меня не смотрел, потому что глаз не имел. «А вы можете мне его с собой завернуть?» — предложила я с надеждой. «И еще что-нибудь побольше. Может, колбасы, сыры и хлеба? Так я ж кухню не запираю-то. Если проголодаетесь, спуститесь или имку пошлете, она вам что угодно принесет, удивилась повариха. «Так в том-то и дело, что не спущусь. Да и имку подставлять нет желания». Тщательно подбирала я слова для признания. «Арсений мне, когда не поверил, что я ничего не помню, сказал в покоях без еды сидеть, чтобы память ко мне вернулась. А она не возвращается, понимаете?» «Ох-ох-ох», — Запречитала кухарка, обмахиваясь кухонным полотенцем. «Да не со же он, госпожа, вы не думайте». Он не деспот и не самодур, он же у вас простой, проще некуда. И работает много, и каждого подданного в графстве лично знает, и детскому приюту помогает, и вообще святой каких поискать. Мысленно усмехнулась я. Было видно, что хозяину огланье по-настоящему благоволит. Она о нем с теплой улыбкой рассказывала, сложив руки меж ключиц в просящем жесте. «Вы знаете, ваше съятельство, а вы зайдите с другой стороны». Вдруг посоветовала она, а ее голос опустился до шепота. «Вы ему завтрак утречком украсьте, как вы это, леди, умеете. Стол красиво сервируйте. И вот когда он сытым уже будет, настроение благодушное у него станет, вы тогда ему еще раз на беспамятство и намекните». Попросите целителя вызвать или брата вашего. Нет, брата точно не надо. Открестилась я резче, чем следовало, и тут же попыталась исправиться. Я сначала сама попробую память себе вернуть. А вот про благодушное настроение эта идея. Я ему такой завтрак утром приготовлю. Возникло странное молчание. Моя госпожа, у вас же ручки нежные, зачем их марать? Уж завтраком-то я сама разберусь. «В лучшем виде сделаю», — старательно заверила меня повариха. Но, промелькнувшее на ее лице недоумение, я заметить успела. Собственно, да, я прокололась на мелочи. Какая из графини кухарка? Да она, может, и два яйца сварить не умела. Хорошо. Но колбаску и пирог вы мне с собой все же заверните. Хлопнула я в ладоши и решительно поднялась из-за стола. Искомая получила в течение минуты. В небольшом узелке, завернутые в отдельные, пропитанные чем-то бумажки, лежали сыр, хлеб, колбаса, пирог, что-то из овощей, зелени, фруктов и целая бутылка из темного стекла. Бутылка выглядела подозрительнее всех, но я не стала от нее отказываться. А вдруг горе придется заливать, а я неподготовленная. Собственно, с узелком в руках, появившийся в кухне Арсений меня и застал. «Не отдам» сразу расставил я все точки над ее прижав узелок к груди и для верности откусила от колбасы чей бок призывно торчал не только из узелка но и из промасленной бумаги глаза брюнета расширились брови удивленно поползли вверх при этом остальная часть его лица нисколько не изменилась упрямые губы по прежнему были сжаты в тонкую линию в стране от меня гланей сложилась в поклоне ее обоснованное опасение «Остаться крайней, я ощущала на расстоянии. Я сказал тебе идти к себе. И чтобы спальню без моего разрешения не покидала, припечатал граф холодно. Я не двинулась с места, потому что точно не заслуживала тот тон, с которым он ко мне обратился. Однако промедление лишь ухудшило ситуацию. «Мне лично проводить тебя до спальни?» — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос. Но это тихое шипение сквозь зубы, как ни странно, сработало лучше крика. Испугавшись, что останусь с ним наедине, из-под его цепкого взгляда я сбежала быстрее ветра.